Глава вторая. Утренняя планёрка. «Приветствую, коллеги!» — попыхивая сигарой, невыразительным тоном произнёс человек в сером костюме. «Наше маленькое собрание, объявляя открытым, обсудим вчерашний день и планы на сегодня. Прошу высказываться». Он протянул руку к бутылке с надписью «Old Dragon виски, Налил полный стакан, с удовольствием сделал глоток. оглядел сидящих за столом. Компания подобралась разношерстная и удивительная. Зеленоглазая молодая брюнетка в строгом монашеском облачении, широкоплечий мрачный тип со зверской физиономией, которую от глаза до подбородка пересекал рваный шрам. Белокурый, длинноволосый юноша с тонкими чертами лица и острыми ушами. У самого дальнего края стола сидел толстый низкорослый бородач — и внимательно изучал стоящее перед ним странного вида устройства из золотых шестеренок, серебряных трубок и винтов, посреди которых возвышался хрустальный шар. Вся четверка злобно переглядывалась, косилась на серого человека во главе, но помалкивала. Председательствовавший залпом опорожнил стакан, уточнил. — Так кто начнет? — Я начну, патрон, — наконец решилась девушка. — У меня вопрос. «Нельзя ли обойтись на задании без напарников?» «Таковы правила». Серый человек снова ухватился за бутылку. «Согласно инструкции, в ликвидации, в зависимости от степени опасности мигранта, должны быть задействованы не менее двух агентов бюро». «Ладно. Но тогда можно заменить мне напарника. Этот мудак...» — монахиня ткнула тонким пальчиком в сторону типа со шрамом. «Опять устроил из задания блядский цирк». — Я тебя просто подстраховал! — буркнул широкоплечий, почесывая подбородок, покрытый черной трехдневной щетиной. — Подстраховал? Ты разнес ему башку в дребезги. Какого хуя? Кто тебя просил? Это же менеджер, последняя строчка в классификаторе. Безобиден, глуп, в первые дни только ебет все, что шевелится. Да он гандоном назвался. — Мне показалось, ты сама не справишься. Небрежным тоном оправдывался человек со шрамом, вовсе не стараясь быть убедительным. «Ну, блять, охуеть теперь!» — всплеснула руками монахиня. «Только я собралась аккуратно перерезать манагеру глотку, как ты вынес ему мозги прямо на меня!» «Парик, между прочим, испортил!» «Послушай, Дарк!» — примирительно начал напарник. «Сестра, Дарк!» — поправила красавица. «Короче, патрон...» «Пусть в следующий раз со мной на задание идёт люмик. Эльфы более хладнокровные». Белокурый юноша откинул с олба прядь шелковистых волос, пошевелил длинными ушами, надменно взглянул на монахиню. «Во-первых, тебя давно выперли из ордена неизвестного, так что никакая ты не сестра. Во-вторых, меня зовут илюминель Альмагандил Велиенил Старко-Илийский». а не Люмик. — А я просто Джо, — хмыкнул тип с бандитской рожей. — Вот прикинь, кого ты быстрее на помощь дозовёшься, сестра! Зато он мне парик не испортит. — Хочешь, снимаю тебе на парик скальпов с романтичек? — Вкрадчиво пропел эльф. — Но на задание с тобой не пойду. Ты неженственна и ведёшь себя непристойно. «Это с каких таких хуёв я неженственно!» — подбоченилась сестра Дарк. «Без конца бронишься. Никакого благородства!» — поморщился блондин. «К тому же давно хотел спросить, зачем ты раздеваешься перед каждым манагером, прежде чем его ликвидировать? Это мерзко и недостойно порядочной прекрасной дамы. Кстати, мне тоже интересно!» — поддакнул Джо. «Хули вы понимали!» — разозлилась монахиня. — Это акт милосердия. — Половой акт, знаю. Акт милосердия. Не, не слышал. Заржал Джо. — Последнее, что они видят в жизни, моё прекрасное тело. И отходят в мир иной, не успев осознать, что умирают, — пояснила девушка. — Ну и платье крови не пачкается. — А, по-моему, ты просто грязная эксгибиционистка, — фыркнул эльф. — Нет, патрон, — не нужно мне её в напарнице». «Хорошо, тогда пусть со мной ходит дворф», — предложила сестра Дарк, одарив Люмика свирепым взглядом. Коротыш поболтал ногами, которые не доставали до пола, и, не отрывая взгляда от прибора на столе, меланхолично заявил. «Не хочу, мне не нравятся большие сиськи». Над столом повисла мёртвая тишина. Люмик и Джо вжали головы в плечи, съёжился даже патрон. Тема великолепной пышной груди сестры Дарк считалась в бюро священной. Монахиня гордо выпрямилась, вдохнула поглубже, медленно выдохнула, процедила сквозь зубы. «В твоём случае это не имеет никакого значения!» Все почувствовали облегчение, гроза прошла мимо. «Мне другое хочется понять», — сказала сестра Дарк. «Нахуя Джо лезет вперёд меня? Это уже не первый случай!» и нахуя пули в его револьвере заговорены на взрыв? Нельзя сделать в черепе аккуратную дырку, что ли?» «Да, Джо, действительно», — заметил патрон. «Чтобы головы разлетались, как спелые тыквы», — плотоядно усмехнулся убийца. «Как спелые тыквы, большие перезрелые тыквы, тыквы!» Он выскочил из-за стола, забегал по комнате. Речь сделалась неразборчивой, отрывистой. Джо то подвывал, то хохотал, изо рта летели брызги слюны. «Тыквы! Перезрелые тыквы! Ненавижу тыквы! Ненавижу мигрантов!» «Успокойся, выпей!» «Передайте ему». Патрон протянул стакан. Подбежав, Джо выбил виски из руки начальника, прорал в лицо. «Убивать! Всех убивать! Тыквы! Тыквы!» Вдруг из-за двери раздался оглушительный вой, переходящий в виск. Он сверлом винчивался в уши, разрывал барабанные перепонки и заглушал вопли Джо. Убийца тут же замолк. Вой достиг самой высокой ноты, на ней оборвался. «Патрон. А зачем нам Банши на ресепшн?» — спросил эльф. «Никак не могу привыкнуть». «Вы не знаете?» — удивился серый человек. «Пятьсот лет назад на месте этого дома был древний дуб. В дупле жила Банши». Дерево спилили, построили здание, нечисть переселилась в него. Поэтому плата за помещение такая низкая. Дом для жилья не годится. Правда, одна семья купила тут квартиру, но через неделю выехала. Все стали седыми, включая детей. Государство сэкономило на аренде, заодно и на окладе секретаря. Пойду посмотрю, кто там явился. Патрон бесшумно выскользнул за дверь. «Вы помните, как он выглядит?» — шепотом спросил Джо. «Нет», — сознался Люмик. «Едва пропадает из виду, сразу забываю и лицо, и одежду, и голос». Остальные согласно покивали. «Пиздец», — резюмировала сестра Дарк. «Одно название — Бюро Ублюдков. На самом деле официальное учреждение называлось по-другому, длинно и туманно». Бюро номер один, подразделение номер один особого отдела службы безопасности Его Величества. Это недавно созданная, строго засекреченная организация занималась ликвидацией мигрантов. Испокон веков в Среди Морья неизвестно, как попадали люди из другого мира. Среди морцы, привычные к магии, относились к этому философски. Почему бы на самом деле и не существовать иным мирам? Пришельцев прозвали «чужаками» принимали радушно, помогали устроиться. В королевской казне даже имелась статья расходов на интеграцию чужаков. Тем более, что они часто оказывались полезны. Делились техническими изобретениями, придумывали всякие интересные штуки. Благодаря чужакам в Средиморье прижились дирижабли, револьверы, паровые двигатели, унитазы, презервативы, шелковые чулки, промискуитет, «дабл пенетрейшн» и много других нужных вещей. Появлялись пришельцы не чаще, чем один человек раз в пять лет. Все они успешно влились в средиморское общество, женились, заводили семьи, занимались торговлей или ремеслами, в общем, становились полноценными членами социума. Но за последние два десятилетия ситуация изменилась. Чужаки посыпались толпами, По нескольку человек в день — И если раньше это были исключительно образованные люди, аристократы, ученые, писатели, изобретатели, то сейчас среди морья штурмовало бесполезное отребье. Наглые и хомоватые пришельцы не желали работать, учиться, следовать обычаям нового мира. Зато требования у них были высочайшие. Каждый хотел стать верховным волшебником, темным властелином, а то и королем. Да, мы мечтали выйти замуж за богачей. Самое интересное, и на мирном неучем слишком уж везло. Это бы еще полбеды. Среди морские ученые вскоре выяснили, что с увеличением потока чужаков концентрация магических частиц в воздухе стала неуклонно снижаться. Неудивительно. Ведь каким-то странным образом почти все пришельцы в момент появления получали магические способности или невероятную физическую силу, красоту и прочие приятные дары. Первыми на изменения состава воздуха отреагировали единороги. Среди них началась эпидемия. Нежные волшебные животные перестали испражняться бабочками. Вместо этого из них валился банальный навоз. Затем единороги погибали в страшных мучениях. Невероятными усилиями учёным удалось спасти часть популяции. Но вот глоки и куздры, зелюки и шарьки, к сожалению, вымерли. Но самое страшное оказалось, при появлении чужака из Средиморья в другой мир проваливался коренной житель. Такой обмен между мирами, один к одному. Возвращался Средиморец только если чужак умирал. а поскольку пришельцы были редкостно живучими, шансы на возвращение стремились к нулю. Посчастливилось лишь одному королевскому министру, который поменялся местами с придурковатой рыжей девкой. Та превратилась в ведьму, но от такого счастья через неделю перепилась до состояния рис и угодила под копыта тяжеловозов, впряженных в бочку золотаря. Министр вернулся, и поведал об ужасном мире, в котором дома выше гор, все куда-то спешат, а магия достигла такого уровня, что государства уничтожают друг друга на огромных расстояниях. Рассказу о том, что он явился и среди моря, там не поверили, и засунули в дом для оскорбной главою, где давали разноцветные волшебные пилюли, от которых министр сам перестал себе верить». Он так и не оправился до конца от жуткого путешествия, заговаривался, заикался, а, будучи взволнован, затягивал загадочную песню «God save the queen», чем очень обижал короля. Таким образом, получалось, ни один средиморец не застрахован от провала в чужой недружелюбный мир, даже его величество. Да и само средиморье было в опасности. Что, если чужаки вытянут из мира всю магию? Король собрал экстренное секретное заседание советников, на котором было решено противодействовать пришельцам. Предотвратить их появление было невозможно. Ученые не сумели понять, почему это происходит в принципе. Оставалось лишь одно — тихая и незаметная ликвидация. Тут выяснилось еще одно пугающее обстоятельство. Обычным среди морцам было очень трудно справиться с чужаками, которым уже приклеилось ими же принесенное название мигранты. И на Мирянам сопутствовала безумная удача. Маги, известные воины и искатели приключений оказались почти бессильны. Вернее, на уничтожение каждого чужака тратилось столько ресурсов, что оно еще больше вредило атмосфере среди моря. И тогда ученые сделали потрясающее открытие: обнаружили, кому по силам убивать пришельцев. оказалось полукровкам, рождённым от смешанных браков мигрантов и местных, ликвидации удавалось без особых затруднений. Только вот желающих выполнять такую грязную работу было мало. Однако Королевская служба безопасности нашла выход. — Есть! — торжествующе выкрикнул Дворф, подкручивая в механизме какие-то винты. — Засек. Кто на этот раз? — поинтересовался патрон, который незаметно просочился в комнату. сами посмотрите предложил каратыш начальник выгляделся в загадочную муть шара, нахмурился срочно на выезд